Глава двенадцатая. Чего я хочу? Я не задумывалась. Потеряв ребенка, разочаровавшись в Лоуренсе, осознав, что заперта в клетку, я думала, что смерть станет для меня выходом, но темная госпожа права, я жизнелюбива. Я цеплялась за возможность выйти ранним утром в парк или пройтись по дому, когда и гельдерные слуги спят. Я отыскала библиотеку и начала читать, потом учиться, думать, планировать. Только вот, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про буераки. Мой продуманный план не прошел проверку реальностью. Я верила, что порвать отношения с Лоуренсом достаточно, но я хочу свободы. Я не про истинную свободу, которая дарует бездна, а про свободу в житейском понимании. «Так ты хочешь власти, девочка?» «Почему власти? А как иначе? Ты стала компаньонкой младшей дочери герцога, властью родителей, а женой старого Гельдерна — властью герцогини». «Нет, то есть да, я подчинилась воле старших, но разве у простых людей не иначе?» В резиденции Гельдернов я видела, как Лакей с первого взгляда влюбился в новую горничную, и через месяц они счастливо поженились. Как я им завидовала! К чему цепляться за титул, за положение в обществе? Без них проще. Нет, стирка и уборка меня не привлекают, но я уверена, что найду себе занятие по душе. «Уверена?» — хмыкает темная госпожа. «Эта горничная из твоей истории случаем не родила здорового малыша раньше срока?» «Да. Не похоже, что темная заглядывала в мои воспоминания настолько глубоко, что видела встречу двух влюбленных. Что такого она поняла? О чем не догадываюсь я?» Ее лукавая усмешка нервирует. «Спорим, — улыбается темная, — Ее перевели в родовую резиденцию, потому что кто-то из гельдернов ее обесчестил, а лакею приказали влюбиться, чтобы прикрыть беременность и рождение бастарда. Переливы смеха звучат журчанием весеннего ручья, и созвучие добавляет мелодия. «Это министрель коснулся лютни, струны запели, а я почувствовала себя дурой». «Меня не хватило даже на то, чтобы понять такую очевидную вещь». «Ах, забудем про горничную, судьбу которой решили ее господа. Несчастной она не выглядела. Скорее, наоборот, я ловила в ее глазах тщательно скрываемую насмешку. Так отец ее ребенка Лоуренс, Ха! слепая гусеница, жевала книжные листы и верила, что умнею» но о прошлом можно подумать в другой раз темная госпожа все еще ждет моего ответа я хочу свободы и счастья, повторяю я про счастье сразу забудь юджин какое я тебе счастье дам Питьевое? она ловко проводит пальцами сверху вниз будто пространство раздвигает и под ее рукой образуется настоящий провал из щели вьется дым сочится тьма Темная погружает руку в дым по локоть и вынимает из теней подкопченый кувшин, закупоренный чем-то похожим на воск, и начинает плавно раскачивать под мелодию еще недавно спокойную, а теперь заунывную. Я слышу плеск о стенке кувшина, и тихий напев рождает историю гибели города Фейса. «Жители которого, один за другим, под действием проклятия, становились нежитью. О чем-то подобном мы и должны, наверное, петь темные, но мелодия снова меняется, и в темной легенде появляются те, о ком я точно не ожидала услышать». Жрецы светлого Дейрина, прибывшие на зов о помощи, отказались исцелять и, чтобы не выпустить проклятие из города, обрушили священный огонь и на заразившихся, и на еще здоровых. Я будто воочию вижу оплавленные дома, черноту пожарищей, серые блинки, пробивающихся то тут, то там трав. Неясная тень, очертаниями напоминающая человеческую фигуру, серпом рассыпающим солнечные зайчики, срезает стебельки. А госпожа замолкает, и нарисованная ее пением картина тает, оставляя после себя вкус горечи и знание, что в кувшине настойка из семи трав, выросших на руинах проклятого вейса. Госпожа пальцем пробивает восковую пробку, и я морщусь от ударившего в нос – «Удушающее сладкого запаха. Всего один глоток сделает тебя абсолютно счастливым, пускающим слюни овощем. М -м -м. Спасибо, воздержусь. Другого счастья у меня нет, и она залпом опустошает кувшин. Я вздрагиваю. Оказаться наедине с поплывшей, неслабой, темной, мне совершенно не хочется». Не замечая моей настороженности, она слизывает с губ последней капли травяной настойки. Мелькает ярко-розовый язычок, раздвоенный, как у змеи. Госпожа отбрасывает кувшин. Мне кажется, или она порозовела. На щеках появляется нежный румянец. Что для меня отрава, то для нее питательный компот. Улыбнувшись, она впервые демонстрирует мне зубы иглы. «Хочешь стать темной?» — предлагает она. «Нет, госпожа. Это путь в подполье. Тогда почему бы тебе не вернуться в резиденцию?» «Что? Как только я уйду отсюда, контур схлопнется, и гельдерны узнают о моем пробуждении. Ты действительно хочешь, чтобы твое исчезновение связали с моим возвращением? Поверь, не стоит. Сегодня им будет не до тебя, Юджин. Хм...» «Отправляться в неизвестность откровенно боязно. В какой ломбард я пойду? Обманут полбеды, наведут варьё, вот что страшно! Потому что деньги украдут вместе со мной. Про кварталы красных фонарей я слышала в том числе и от Лоуренса, однажды рассказавшего мне, что далеко не все девочки в подобных заведениях работают добровольно». Многих принуждают, а особо строптивых отдают самым жестоким любителям кровавых забав. Вернуться — это умно или малодушно? Я, проведшая годы в заперти, не готова к жизни, тем более к жизни в большом городе. Возвращайся, Юджин, я обещаю, что присмотрю за тобой. Ох, в одном она права. Мне не нужно, чтобы мое исчезновение совпало с ее пробуждением. А от темной тропы меня отделяет цепочка руны и расстояние в один шаг. Проще говоря, сбежать успею. Я приму ваш совет, госпожа. Она кивает и снова взмахом руки.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 Подружилась. О, да, Юджин, я рассчитываю на твою дружбу. Меня передергивает, Потому что улыбка у госпожи ни разу не дружелюбная, хищная. Боги, во что я вляпалась? Вздохнув, я через голову надеваю на шею шнурок. Надеюсь, он обычный, а не снят с какого-нибудь несчастного висельника. Было бы вполне в духе юмора культа Даро. Я провожу подушечкой указательного пальца по шероховатой поверхности и прячу камень под ворот. Стянуть с меня его не должны. Спасибо. Сама не знаю, за что я благодарю. Может, и не за что, просто из вежливости. «Приложи ладонь к подсказывает темная госпожа и склоняет голову к плечу, будто в ожидании занятного зрелища. Я послушно выполняю указания, и амулет вдруг холодеет. Меня пронзает озноб, и я чувствую, как и камень, и шнурок погружаются под кожу. Щекотно, но не больно. Я аккуратно провожу пальцем между ключицами. Камень не ощущается, словно он растворился на теле. А может, и правда растворился. Я не особенно пугаюсь». Повесить на меня хоть слежение, хоть проклятие, темная госпожа может без моего согласия. У меня нет причин бояться из-за амулета. Я отдергиваю руку. По всей видимости, извлекается камень также прикосновением. Уверены еще будут ситуации, когда мне придется его снять и закутаться во тьму. Из одной западни в другую. Попрощавшись с госпожой, я открываю тропу обратным ключом, благо тропа держится от получаса до часа, и как на нее вернуться, мне не раз попадалось в книгах, иначе бы не зная рунного адреса своей комнаты. Хотя я в любом случае смогла записать алфавитными рунами название летней резиденции, вероятно, тропа привела бы меня во двор к парадному входу, вышла бы у всех на глазах, «Красивая, над ухом протяжно вздыхают незримые в тумане тени. Три четверти часа!» — доносится шепот темной госпожи. «Меня преследуют стоны, вздохи, но тропка, припорошенная то ли прахом, то ли пеплом, надежно вьется под ногами, и я почти не обращаю внимания на тех, кто следует за мной. На них нельзя обращать внимание, чтобы не оступиться». На тропе им меня не достать, в теории. На практике, если кого-то и доставали, то они об этом уже никогда не расскажут. Я зябко передергиваю плечами. На тропе холодно, и от этого холода не согреет даже самая теплая шуба. Одна из теней подбирается совсем уж близко. Я чувствую ее дыхание на щеке. Тень что-то бормочет, но слов не разобрать. Впереди брежет рассвет. Надеюсь, в комнате никого. Шаг, и я оказываюсь в спальне, с которой успела попрощаться. Как зыбка. Серый дым еще стекает с плеч и тает в воздухе. Струи бледнее впитываются в амулет, а я уже верчу головой. В спальне слава тьме никого. Взгляд цепляется за отражение в большом зеркале, и я оторопело застываю. «Это я так извозилась?» Вся сера, бура грязная, с разводами на лице. Иная горничная после чистки камина выглядит лучше. Сдавать платье прачкам нельзя. Я раздеваюсь и ныряю в ванную, чтобы наскоро смыть грязь, которую я нахватала, пока освобождала скелеты от клинков гельдернов, и слушала, сидя на шелковом ковре среди истлевших подушек, игру Министреля Нежити. Забавно, что в отличие от Леди Ионы, грезившей о чуде, я волшебную игру все-таки услышала. И это вправду волшебно. Музыка рождала в сознании яркие картины, заставляла видеть то, о чем пела темная госпожа. Сколько времени, хочу я знать, мне не пора в храм. Солнце, судя по игре лучей, еще не коснулось нижней кромкой вершин елей западной чещебы. Я действительно вернулась в клетку. Но совет темная госпожа дала верный. С какой стороны, не посмотри. Исчезнуть одновременно с пробуждением странной особы, усыпленной и запертой в ловушку, но почему-то не убитой, худшее, что я могу сделать. А еще, как оказалось, я просто не готова к жизни снаружи. Сняв кольцо, я прячу его в зеркало к паре клинков. Зеркало убираю в ящик комода. Из улик осталось грязное платье. Им я займусь позже. Я переодеваюсь в серо-жемчужный наряд, достаточно простой и строгий для визита в храм, а на плечи набрасываю теплую шаль. Часы подсказывают, что у меня еще есть время, но я решаюсь пойти раньше. Не зря же госпожа упомянула срок в 45 минут. Я думаю, ровно столько она проведет на скале в обществе министрели, наслаждаясь игрой и отравленным пойлом. Когда она нарушит контур, мне лучше быть на глазах у жреца. Свое раннее появление я объясню просто: хочу успеть на ужин, чтобы услышать игру министреля. Я спускаюсь в сад. Шаль, которую я схватила из расчета на прохладный вечер, лишняя, и я припускаю ее на спину, прибавляю шагу. Краем глаза я замечаю на одной из боковых аллей горничную, указывающую помощнику садовника, какие цветы срезать. Ха. Вечность прошла, а я помню, что герцогиня любит свежие букеты и требует менять цветы в ее покоях каждый день. А имени кореглазовой я вспомнить не могла. Я огибаю розари и прохожу подаркой. Ни жреца, ни его ученика, слугу не видно. Гельдернов тоже. Я приближаюсь к святилищу и совершенно не удивляюсь, когда навстречу выходит ученик-жреца. «Леди, вы рано?» Он приветствует меня легким поклоном. «Ученик еще не жрец, его статус низкий. Я пришла извиниться за свою утреннюю оплошность», — поясняю я. «Я надеюсь, Светоч будет снисходителен и не станет возражать». «Я доложу, леди Юджин, ожидайте, пожалуйста». Он скрывается внутри, и я, выждав, вхожу следом и останавливаюсь у алтаря.